12. Утром леди Гренвиль принебрегла своим дневником, чтобы проводить миссис Расл. Эмили чувствовала облегчение от того, что гости уезжают. Миссис Расл ей нравилась, но её присутствие постоянно напоминало молодой женщине о её тревожных фантазиях. Она не могла дождаться возвращения Джен, чтобы поделиться ими с подругой. Но даже если мисс Сомерсвилл и согласится с тем, что смерть мистера Рассела случилась как нельзя более вовремя для его сына, что две леди могут сделать с этими выводами, кроме как похоронить их внутри своих дневников? Поэтому Эмили надеялась на то, что подруга развеет её домыслы подобно тому, как пепел сожжённого письма рассеивается от сквозняка. Леди Гренвилл думала об этом, стоя на крыльце и глядя вслед уезжающей карете. Хорошо, что с ней теперь тётшка Розалин, а ещё Агнес и девочки, так что некогда чувствовать себя одинокой. Да и лорд Гренвилл проводит с дамами больше времени, чем она могла надеяться. Миссис Рейвенси всегда умеет занять его беседой, и он уже не выказывает удивления, слушая её серьёзные и вдумчивые речи. Пожалуй, так он вскоре поймёт, что среди леди встречается не так уж мало по-настоящему умных, а не просто рассудительных особ. А когда-нибудь этот факт признают и большинство мужчин. Эмили посмотрела на желтеющую впереди аллею, август всё сильнее напоминает о том, что скоро смена сезона. Прогуляться перед завтраком Но для этого надо вернуться в свою комнату и сменить домашние туфельки из атласа на крепкие ботинки. Утром волье слишком сыро. Пусть идти, переоденусь, когда вернусь домой, решила молодая женщина. Не простужусь же я из-за небольшой прогулки. И Лиди Гренвиль неторопливо спустилась с крыльца. Накинутая на плечи шаль не давала ей замёрзнуть, а прохладный воздух прояснял мысли. Умиротворённая шуршанием листьев над головой, Эмили довольно долго прошла вглубь аллеи и присела на скамью отдохнуть перед обратной дорогой. На этот раз она не услышала крик, предвещавший будущие кошмарные события, прежде когда случалось что-то страшное и необъяснимое леди Гренвилл оказывалась неподалеку и уже научилась отличать легкий вскрик, напуганной чем-либо служанке, от вопля полного настоящего ужаса. Когда в доме фэллоузов служанка обнаружила по утру труп убитого мужчины и закричала, Эмили сразу сказала своему супругу, «Кто-то умер». Лорд Гренвилл был поражен сперва самим замечанием, а позже тем, что его жена оказалась права. И сейчас именно он спешил к ней по аллее, чтобы сообщить о новой трагедии. Завидев мужа, Эмили поднялась со скамьи. Он шёл слишком быстро, чтобы она могла предположить, будто Уильям хочет всего лишь пройти вместе с ней. Что случилось? окликнула она, когда ему оставалось пройти ещё 20 футов. Беда, Эмили. Он остановился рядом с ней и тяжело выдохнул. "Нет, нет, Лори, здоров". Он знал, что может напугать её больше всего, и поспешил рассеять этот её главный страх, но больше ему нечем было её успокоить. "Говори же". Его взволнованный вид встревожил её и вместе с тем заставил собраться. В Грэвэл-парке произошло убийство казалось, сама мысль об этом представляется лорду Гренвилу возмутительной и невероятной, и от этого он ещё более растерян. Она могла бы посмеяться над его ошеломлённым видом, если бы не жуткий смысл сказанного им. Кто? Кого? прошептала молодая женщина и, не оборачиваясь, неловко опустилась на скамейку. В горле у неё внезапно пересохло. Девочка Мисс Флин. Почему-то тоже шёпотом ответил ей Уильям и сел рядом. Бет? Это не может быть. Кто мог желать ей зла? Может быть, это дурная шутка, розыгрыш старших девочек. Она смотрела на него с такой надеждой. Вы я сам видел её. Он не смог сказать тело. Кто-то пробрался к ней в комнату и заколол ножом или кинжалом, когда она спала. Там повсюду кровь. Боже мой. Эмили зажала рот ладонью, чтобы не закричать. Она чувствовала, что некрасивая истерика вот-вот обрушится на неё и смутно понимала, что должна удержаться. Постарайся успокоиться, прошу тебя. Уильям смотрел на жену с тревожным чувством безнадёжности. Что ему делать, если она начнёт рыдать? Миссис Рейвенс и девушки в ужасном состоянии. Если ты не сможешь собраться силами, кто утешит их? А кто утешит меня? Эмили неожиданно разозлилась, и гнев прогнал истерику. Ты? Уилим почувствовал себя ещё более растерянным, чем по дороге сюда. Эмили, я мог бы пробормотал он и умолк под её сердитым взглядом. "Знаешь, ты просто слепой болван", выкрикнула она, вскочила на ноги и поспешно, насколько позволяла хромота, зашагала по аллее к дому. "Постой, ты споткнёшься и повредишь ногу". Лорд Гренвиль легко догнал её и пошёл рядом. Несколько раз он протягивал руку, чтобы подхватить, если понадобится но так и не осмелился коснуться ее. — Эмили, когда мы поженились, ты ведь знала, что я не перестану скорбеть о Луизе, не смогу быть для тебя настоящей опорой. — Да, я знала. Она резко остановилась, светло-серое утреннее платье взметнулось длинными юбками вокруг ее ног. — Но нельзя же всю жизнь! Впрочем, сейчас не время. Там Бета, мы и здесь... Губы её задрожали, и Уильям обнял её, как делал иногда, если не начинал раздумывать, что будет наиболее правильным в данный момент. "Тише, тише", шептал он ей в затылок. "Я распорядился, чтобы мисс Рули собрала вещи Лори, они поедут к твоим родителям и пробудут там, пока этот кошмар не закончится. Мы же должны справиться со всем этим". Приедет полиция, я уже послал в Торнвуд, и они будут задавать вопросы и искать убийцу. Эмили подняла голову и посмотрела на него сквозь слёзы. Уверена, суперинтендант Милс будет просто счастлив узнать, что убийство случилось на этот раз в нашем собственном доме. Он отыграется на нас за все свои просчёты. Я и представить себе не могу, кто желал зла этой милой девочке. И нам придется забыть о разногласиях с Милзом, если мы хотим найти и наказать убийцу. — Ты прав. Идем. Она выскользнула из его рук и вновь направилась к дому. На крыльце уже стояла ее тетка, выглядевшая непривычно в чепчике, скрывающем неприбранные волосы. — Я послала слугу за доктором Вудом, — Заявила леди Буффорд, лишь только её племянница и лорд Гренвиль приблизились. Один его вид способен успокоить нервных барышень, а его капли помогут в этом. Как девочке Эмили замешкалась перед крыльцом, от быстрой ходьбы по её ноге пробегали волны острой боли. Диана плачет не переставая. Две старшие скорее напуганы, нежели расстроены. Агнес не находит себе места. Я приказала подавать завтрак. Нам всем нужно подкрепиться до того, как приедут констебли, сообщила тётя Розалин. Навряд ли сейчас кто-то способен есть. Уильям заметил колебание жены и, не спрашивая, подхватил её на руки и внёс по лестнице и на высокое крыльцо. Придётся заставить себя. Иначе от слабости начнутся обмороки и истерики. Мы не можем этого допустить. Леди Боффорд одобрительно кивнула лорду Гренвилу. К тому уже необходимо выйти к столу, хотя бы как-то поддерживать беседу, да и присутствие слуг тоже всё это поможет нам овладеть собой, вести себя разумно. Нельзя представить что-нибудь хуже, чем если каждый запрётся в своей комнате и будет рыдать да изнеможение. Эмили не могла не согласиться с правотой тётки. Девушкам лучше не оставаться одним. Кто же это мог сделать, спрашивала леди Грэндвиль, когда они втроём уже пересекали холл. Вчера в доме было столько гостей, но я не могу себе представить, чтобы кто-то из наших соседей прокрался в комнату девочки и зарезал её. Почему? За что? Констебли постараются в этом разобраться. Если у девочки были враги, то искать их надо в школе. С этими словами лорд Грендил распахнул двери в столовую.